Ее ученые-мужи проводили бурение дна понта Эвксинского, неподалеку от побережья Таврического полуострова. В эту эпоху, впрочем, Таврический полуостров давно уже назывался Крымским, понт Эвксинский Черным морем, а империя была Советской. В общем, советская научная экспедиция на судне «Акванавт»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 куски древесного угля. Когда-то на дне Черного моря горел костер. Это все могло означать только одно. раньше Черное море было небольшим пресноводным озером. Его старая береговая линия находится сейчас на глубине 150-160 метров. Да и Средиземное море не всегда выглядело так, как сейчас. Оба эти водоема заполнились океанской водой уже на памяти человечества. Легенды о всемирном потопе — не древнееврейский фольклор. Они присутствуют практически у всех народов мира. Сказаний о потопе сотни. Они есть на острове Тайвань, у эскимосов Канады, в фольклоре Майя. В еврейском фольклоре от всемирного потопа спасся один человек по имени Ной. В легендах ацтеков единственного спасшего созвали Нене. У народов Ближнего Востока Утнапиштий. Библейской Ной спасся на корабле, Месопотамский герой на деревянной подводной лодке, а герой Ацтеков на долбленом бревне. Аналогичную картину рисуют индийские Махабхарата и Сатападха Брахмана,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 Была только робкой гипотезой. И так случилось, что сразу после ознакомления с ней занесла меня нелегкая в Стамбул. Там я впервые увидел своими глазами Босфор и немедленно утвердился в справедливости этой гипотезы. «Да, именно так все и было».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 километров воды. В результате каждый день уровень воды поднимался на 15 сантиметров, превращая безымянное озеро в нынешнее Черное море. Северное и западное побережье здесь очень пологие, поэтому ежедневный подъем воды на 15 сантиметров оборачивался в 400-метровым продвижением воды вперед. Каждый день густо заселенная суша теряла до полукилометра. Сто тысяч квадратных километров плодородной земли было затоплено в течение трех лет.